глава 43 когда софия вернулась фред все еще спал джейн вы уже можете отпустить его сказала она мне велено держать я спросила у сестры элизабет отпускайте не бойтесь вам наверняка давно хочется в туалет идите а я подержу пока вас нет когда джейн вошла в уборную и увидела дюжину сверкающих ватерклазетов, Это зрелище так поразило ее, что на секунду она позабыла своей тревоги. Потом, вымыв руки под мощной струёй теплой воды, она хотела сразу же вернуться в палату, но задержалась на пороге. София, утирая заплаканное лицо, что-то шептала брату в самое ухо. Джейн подождала, и когда София выпрямилась, деликатно кашлянула, чтобы не войти незамеченной. Улыбнувшись сквозь слезы, София уступила ей стул. Делать было нечего. Просыпаться Фред как будто бы не собирался. Поэтому место у его постели опять заняла Джейн, а София поехала на работу, пообещав вернуться как можно скорее. День близился к концу, и лица медиков становились все более и более унылыми. Часто заходили сестра Элизабет и доктор Маркс. Глаза Фреда оставались закрытыми. Продолжая держать его руку в своей... Джейн заговорила под подгудении и писк приборов. «Фред, не знаю, слышите ли вы меня. Мне жаль, что я причинила вам боль. Вероятно, это не в вашей власти. Но если бы вы все таки нашли в себе силы, чтобы проснуться, я была бы вам очень благодарна». Ей следовало бежать от него в первый же день знакомства. Лучше было бы совсем ничего не узнать, чем изведать такую боль. Ударив ладонью по колену, она мысленно призвала себя сохранять самообладание. 28 лет она жила без этого мужчины, значит, сможет и дальше. А потом Джейн вдруг произнесла три слова, которых никогда никому не говорила. Ни сестре, ни отцу, ни тем паче другому мужчине. «Я люблю вас», — сказала она. Ей, наверное, почудилось, но Фред как будто бы сжал ее пальцы, И она уснула, не выпуская его руки. Проснулась она с тем же ощущением, даже с еще более отчетливым, ее руку кто-то держал, почти стискивал. Подняв голову, Джейн увидела, что Фред открыл глаза и смотрит в потолок. София вошла в комнату и закричала «Сестра Элизабет!». Фред трясся, выпучив глаза и указывая пальцем в никуда. «Он задыхается!» — испугалась София. Сестра Элизабет, явившаяся на зов, подошла к кровати. «Тихо! Он не задыхается, а пытается начать дышать самостоятельно. Это хорошо!» Заглянув Фреду в лицо, она сказала. «Мистер Уэнфорд, я хочу убрать эту трубку. Вы мне поможете?» Фред посмотрел на нее мокрыми глазами и кивнул, попытавшись сесть. Сестра Элизабет осторожно надавила на него, и он снова опустился на подушку. Его лицо приняло болезненное выражение растерянности и испуга. «Сейчас я потяну, а вы кашляете. Фред кивнул. Сестра Элизабет дернула за трубку, Фред кашлянул и издал ужасный булькающий стон. Из глаз потекли слезы. Джейн вздохнула. У нее не было сил смотреть на это. «Хорошо», — сказала лекарша, когда скользкая трубка стала выходить из горла Фреда. «Продолжайте кашлять!» Она опять потянула, а он закашлялся. Трубка вышла полностью. Фред расслабился. Потные волосы прилипли к лицу. Взгляд метался по палате. Фред, произнесла Джейн. Он не ответил. Тогда она повернулась к его сестре. Может быть, ваш брат сделался дурачком? София пожала плечами. Фред, если ты здесь скажи что-нибудь. У меня волосы торчат, прохрипел он и улыбнулся. София шлепнула его по руке и обняла. «Ты уже спрашивал». «Осторожней, не повредите ему чего-нибудь», забеспокоилась Джейн. София ослабила хватку. «Мы рады, что вы снова с нами», сказала медсестра Элизабет и дотронулась до плеча пациента. «После того, что между нами было, пожалуйста, зовите меня просто Фред». Лекарша засмеялась. Потом она проверила цифры на коробках, Сделала записи и, подмигнув Джейн, вышла. «Здравствуйте», — сказал Фред, поглядев на свою добровольную сиделку. «Здравствуйте. Вам больно?» — спросила Джейн. «Нет. Спасибо». Джейн ждала, не заговорит ли он с нею о тех часах, которые она провела возле его постели. Слышал ли он ее слова. Знает ли? Верит ли, что она мисс Джейн Остин из Гемпшира, дочь Джорджи и Кассандры Остинов? Или по-прежнему считает ее своей современницей, которая лжет ему, чтобы ранить? Чувствует ли он к ней то же, что она к нему? Но Фред молчал. Не дождавшись ответов, Джейн побронила себя за эгоистические мысли. Человек едва не умер. Произошедшее между ним и ею сейчас наверняка волнует его в последнюю очередь. Фред улыбнулся и перевел взгляд на сестру. «Ну, как ты?» — спросила София. «Тебе не холодно? Помнишь, ты замерз перед тем, как оказаться на другой стороне?» «Меня и сейчас немного знобит, «Ладно, займусь». Когда София вышла, Фред повернулся к Джейн. «Вы держали меня за руку», — сказал он. Она посмотрела на него, и внутри поднялась волна. «Зачем вы сказали мне такое?» Джейн не вполне понимала, какие ее слова он имеет в виду. Вчерашние или те, которые она произнесла здесь, у его постели. Признание в том, кто она есть, или признание в любви. Первое он точно слышал. Но слышал ли второе? «Там, в купальне?» «Ну да», — кивнул Фред. «Говорить об этом было проще». «Я не могла вам лгать. Я — это я, и мне хотелось, чтобы вы это узнали». Джейн сглотнула при воспоминании о том моменте. «Верить или не верить — решать вам. Мое дело — сказать, кто я. Сказать правду». «Я не говорил, что не верю вам», — ответил Фред. Джейн приказала своему сердцу перестать колотиться, но оно ее не послушало. «Так вы, Джейн Остин...» «Где-то в глубине души я знал это с самого начала». «Знали?» «Я чувствовал, что вы какая-то странная». Он улыбнулся. «Как бы то ни было, скоро это станет уже неважно. Ведь я собираюсь вернуться домой», — произнесла Джейн легко. Однако тут же всмотрелась в лицо Фреда, ожидая его реакции. «Ваша сестра придумала, как вернуть меня в 1803 год. Она моя отважная спасительница, настоящая героиня». «Да, она такая. Стало быть, скоро я вас покину. Мне нужно писать книги». «Конечно», — кивнул Фред. Помолчав, он прибавил. или все всё-таки задержитесь ненадолго? Понимаю, вы должны вернуться домой. Только вот София бросит меня одного с бутылкой Хереса и горой одеял. Нельзя ли вам остаться хотя бы ненадолго?» Джейн задумалась. «Пожалуй, я могу побыть у вас еще неделю, чтобы помочь вам подняться на ноги». Они посмотрели друг другу в глаза. От взгляда Фреда Джейн охватило волнующее чувство, смесь ужаса и восторга. «У меня еще одна просьба». «Святые небеса, а вы требовательны, сэр», — ответила Джейн, силе казаться спокойной. «Я могу быть диктатором, когда захочу». «Так огласите же вашу волю», — сказала Джейн и кашлянула. «Я хочу сделать то, чего чуть не сделал вчера». Фред перевел взгляд на ее губы. Потом опять посмотрел ей в глаза. «Боюсь, сэр. Ваше требование скорее похоже на просьбу», выдавила она внезапно осипшим голосом. «Не такой уж вы и деспот». Она напомнила себе, что нужно дышать. «Вы правы. Таких вещей невозможно требовать». «Я могу сделать это только в том случае, если вы тоже захотите». «Вы хотите?» Джейн выдохнула. Их взгляды на секунду встретились, и она опять отвела глаза. а «Вы обещаете, что ваше сердце не остановится опять?» «От перенапряжения». Фред рассмеялся. «Обещаю». Джейн сглотнула. «Что ж, тогда хорошо». Он медленно подался к ней и прикоснулся своими губами к ее губам. Даже если бы Джейн прожила тысячу лет и написала сотню романов, она все равно не изведала бы чувства, подобного этому.